Глава 18. Металлическая пентаграмма, плотно приложенная к голове собаки, на секунду вспыхнула красным. Лежащее у моих ног тело забилось с рывками и хрустом. Без грубо брал под контроль организм животного, выкидывая его душу на мороз. Через десяток секунд одержимый пёс встал, сделал пару вдохов и беззвучно отошёл к трём своим товарищам, ожидавшим его неподалёку. Сегодняшний урок для Таканаши это не только четыре одержимых пса, но ещё и я. Во-первых, пришло время постучаться в чугунный лоб героя не намёками, а словами на чистом японском. Намёков этот уникум не понимает, продолжая изыскивать всё новые и новые пути, дабы избежать личностного и физического роста. Неувечивание ни директора Нитумаки подружек дома и в додзё. Ни пренебрежительное отношение мальчишек аристократов ничто не может пробить желание этого тормоза жить тихо и счастливо. Его энергетика стабильно прогрессировала, как только рядом оказывалась одёржимая тварь, но в целом сейчас дурак Таканаши начинал напоминать Райко, море дури при слабых намёках на контроль. Во-вторых, у меня было просто отвратительное настроение из-за вчерашних событий. Я обзавёлся шумным, неисдержанным и помешанным на местных правилах хорошего тона оппонентом, имеющим на меня личный зуб из-за случайно, но наглухо травмированной мной любимой служанки. Эми Арай, та самая отличница, едва не выкопавшая себе могилу благодаря неисдержанному языку, смогла быстро понять, что сорвалась благодаря неисдержанному языку Рейко. А уж когда она поняла, что именно я виноват в глубокой психической травме её любимой и неноглядной Мао, то устроила бурю в стакане. Шоу происходило за закрытыми дверями одного ресторанчика. Девушка негодовала на Оскар, перечисляя перенесённые ей и этой самой Мао беды, так, как будто репетировала речь пару часов. Я внимательно слушал первые 10 минут о том, как Мао стала кричать по ночам. о том, что пробудилась её духовная часть, и из-за чего мирная и воспитанная девочка, которую знала Араи, стала дикой и пугливой, о том, как сама Эми изпереживалась и так далее и тому подобное. Насмерть устав за целый день похода по магазинам, я выдержал лишь 10 минут, а потом вежливо предложил Араи: "А привести Мао в сознание и позволить мне с ней пообщаться, б передать мне означенную девушку на реабилитацию, дабы её фобия была мной лично урегулирована, кошка жаловалась на кошмары с моим участием, в выплатить пострадавшей денежную компенсацию, арай Эми оскорбилась сильно. и закатила самую настоящую речь о том, что я должен прислушиваться к любой её просьбе или пожеланию, пока она сама не сочтёт мою вину исчерпанной. Более того, она чувствует себя дополнительно оскорблённой, что ей пришлось озвучивать столь банальные и прописные истины, тратя своё драгоценное время здесь со мной, вместо того, чтобы радовать своим видом простой народ, празднующий на улице. Самое странное, что Рейко была совсем не удивлена такой интерпретации искупления вины. Более того, Насколько я мог судить, местные правила и порядки ожидания Араи не были чем-то сверхъестественным, и оскорбивший благородную девушку аристократ действительно искупал вину рядом выполненных поручений. Естественно, что покупать такого кота в мешке я не собирался, тем более от человека, едва не обвинившего меня в лжи, и предложил самому по-любовно договориться с несчастным потомком Никаматы и человека. Арай, естественно, не согласилась, и мы расстались, совершенно недовольные друг другом. Проще говоря, я обрёл болтливого, влиятельного и совершенно не собирающегося сдерживаться неприятеля. Позже я, конечно, выговорил Райко, что если бы не она, мы бы ушли оттуда вальсом, перестреляв с десяток человек, которым бы приказали нас задержать. А главное незаслуженно оскорблённые самим кланом Арай, но теперь всё. придётся столкнуться с последствиями. Формально я виноват. Формально местные приличия диктуют принять требуемое искупление. Но за каждым искупающим стоит вполне себе живой и здоровый клан, который обнаглевший диктаторша может запихать морковку туда, где не светит солнце. И диктаторши эту морковку чуют очень хорошо, обдумывая каждое новое распоряжение. У меня же такого прикрытия нет. Адевица уже доказала свою несдержанность. К тому же клан это куда больше, чем один род. Проблемы на ровном месте раздражают. А ещё Легран, внезапно столкнувшийся с таким своим конкурентом, как Пугеры в моих карманах, теперь ходит подозрительно задумчивый, что беспокоит как бы не сильнее, чем возможные проблемы от взбалмошной отличницы. Накопленного к этому времени раздражения было достаточно, чтобы желать сделать таконашей очень весёлый и насыщенный вечер. Для этого типа у меня был целый вагон морковак. Облик я для личных встреч с будущим героем выбрал практично внушающий. Наряд посланника с зеркальной маской, в которой я стучался в двери хитрецов, был дополнен плащом из перепонки крыла одной адской твари. Слабая и хрупкая тварь была чем-то похожим на помесь летучей мыши и стервятника, шарахая возможную добычу волной ужаса. Посему её перепонка, истекающая сейчас нужными для меня эманациями, была лучшим способом замаскировать себя под князя тьмы. К этому куску развивающейся смердящей кожи я присовокупил обычную чёрную трость с металлическим набалдашником и посчитал образ законченным. Эдакий зловещий силуэт в вполне в международном деловом костюме чёрного цвета с зеркалом вместо лица в котелке и с тросточкой. Анонимно, респектабельно, практично. Тросточка летит, метко пущенная моей не очень твёрдой от раздражения рукой, но попадает куда надо, прямо между спицами хаяи, на котором наловчился подрабатывать Таканаши. Будущий герой, ехавший на минимально возможной скорости, с задушенным воплем летит на вымощенную камнями дорогу, громко грохоча из задыбежавшим рюкзаком двигателем. Пока шёлк начинающему терпеть дорожно-транспортное происшествие сильно жалел, что не успел покурить перед тем, как надел маску. Зато злости на десятерых хватит. Одержимые псы трусили следом молча, зловеще пригнув головы. Герой в очередной раз продемонстрировал, что обладает совершенно недетским уровнем смекалки и рефлексов, тут же сбрасывая исходящий светящимся паром движительный рюкзак и отскакивая от него далеко в сторону. Вот как так? Кей обожает валять дурака в классе, придуривается при разговоре с одноклассниками. Вял и ленив на тренировках, но стоит его заду почуять реальную опасность, так он сразу молодец. Вот рюкзак закономерно и оглушительно хлопает, брызжа мелкими деталькоми скрепя перекосившимися поршнями и вгоняя Таканаши в денежный долг приблизительно на 200.000 йен. Физического ущерба ловкому японцу 0. морального и финансового, судя по отчаянному вою, много, очень много. Это замечательно, потому как для физического ущерба Таканаши Кэю здесь я Первым делом парень, ползя от меня и своего бывшего транспортного средства, решил позвать полицию. Получив от меня не сильный, но вразумляющий удар шариком трости по голове, Таканаши наконец решил перейти к дипломатии, возмущённо заорав: "Ты разбил мой хаяй! Знаешь, сколько он стоит?" По ещё один удар тяжёлым шариком по голове. Не стоит подвергать смертельной опасности невинных полицейских, Таканаши Кей. Мой голос через маску звучал глухо и выразительно, заставив паренька прекратить колосить даже лучше, чем вразумляющие удары по голове. Подобная фраза заставила его замолчать, переваривая поступившую информацию. Я решил подстегнуть этот процесс, утешительно добавив: "Они тебе не помогут. Никак". Но э забормотал мой одноклассник и сосед по комнате, вращая головой по сторонам. Идея о том, что полиция бесполезна, если верить мне, ему категорически не понравилась. "Можешь звать меня Рок", великодушно разрешил я подростку, продолжая неторопливо идти, чтобы сохранить между нами расстояние, пригодное для диалога. Кей используя задницу, ноги, руки, в общем, всё что угодно, кроме головы, пытался от меня отползти. Что вы от меня хотите? наконец выкрикнул он, продолжая упорно отползать, не замечая идущих за мной псов. Я хочу тебя убить, так и наши Кей. Я был сама откровенность и непосредственность. То, что я ни в коем случае этого делать не буду, как не буду и причинять особого вреда его лицу и паху, герою было знать неположено. За что? Тут же последовал новый выкрик, но в этот момент до подростка наконец-то дошёл смрад носимого мной плаща, и его настроение начало меняться на более воинственное. Обычный японский школьник упруго вскочил на ноги, в его волосах треснуло несколько искорок электричества, и он переспросил более низким и угрожающим голосом: "Что я тебе сделал?" Остановившись в двух шагах от Таканаши, Я положил обе ладони на огаловье трости. Курить хотелось просто невероятно. Я здесь, потому что ты тупой, ленивый и слабый. Огорошил я собеседника с места в карьер, а ещё ты совершенно не понимаешь намёков. Вот таких вот. Повинуясь моему жесту, четыре одержимых пса подошли поближе, угрожающе зарычав. при виде их морд, с которых клочьями летела пена, Кей ожидаемо сбледнул с лица, несмотря на продолжающуюся раскручиваться духовную силу. "Сидеть!" отрывисто приказал я, захватившим тела животных бесом. Те послушно сели на задницы, в очередной раз удивив героя. Я тяжело вздохнул и, как следует прицелившись, пнул Кея каблуком в солнечное сплетение. Совершенно не ожидавший этого парень отлетел назад, приземлившись на задницу и схватился руками за живот. Дожидаясь, пока он отдышится, я стоял рядом, дабы кожаная дрянь, свисающая с моих плеч, как следует его драконила, пробуждая мощь героя. "Предлагаю тебе выбор", проявил я великодушие. "Либо ты сначала выслушиваешь меня, а потом разбираешься с этими пёсиками, либо наоборот". Рекомендую первый вариант, потому что слушать и кровоточь этот невежливый японец воткнул в меня за точку. Быстро, чётко, прямо в солнечное сплетение, и тут же отпрыгнул подальше, продолжая чуток светиться от переполняющей его энергии. Носит с собой оружие, замечательно. Не была бы работа по контракту с адом, я бы уже лежал, умирая от болевого шока. Итак, Я вынул нож из тела, отбрасывая его подальше. Судя по лицу Таканаши, тот попытался сделать то же самое со своим здравым смыслом, но потерпел сокрушительное поражение. Так не годится. Да мне его что, собственно, избить, чтобы он сосредоточился? Ладно, придётся идти на риск. Повинуясь моей команде, две собаки схватили Кея зубами за запястья, а третья аккуратно, но на максимум объёма пасти зажал опаха. Почти никаких болезненных ощущений, сплошная предупредительность. Поставив мальчишке ступню на грудь, я слегка надавил, привлекая его обезумевший от страха взгляд и сообщил: "Я жду, пока ты успокоишься и начнёшь адекватно воспринимать информацию". Ура, сработало. не сразу, минут только через 5, но всё-таки этот дурачок смог сообразить, что с ним хотят поговорить. Так вот, продолжил я, усилив нажим на грудь мальчишке Сохранять спокойный тон становилось настоящим подвигом. От желания выкурить сигарету у меня перед глазами уже стояли разноцветные круги, в висках ломило, а скулы сводило судорогой. Так и наши. Я с тобой говорю по-хорошему ровно один раз. Если ты отнесёшься к моим словам недостаточно серьёзно, то будешь молить всех богов и демонов, чтобы твои яйца вновь оказались в зубах собаки. Ты будешь мечтать об этом моменте, я не шучу. Теперь к делу. Слушишь меня? Замечательно. Я убрал ногу с груди японца и прошёлся вперёд-назад, ловя убегающие мысли и выстраивая их в ровную цепочку. Всё очень просто, сообщил я своему однокласснику о шоламяющей новости, с которой он пока что был категорически не согласен. Один из нас обязательно умрёт. Ты или я. третьего не дано, от меня не убежать и не скрыться, даже сам император тебя не защитит. Твой единственный шанс на жизнь, стать сильнее настолько, чтобы я не счёл зазорным вступить с тобой в схватку. Убьёшь меня и будешь жить дальше. Времени у тебя на подготовку до окончания твоей смешной академии, то есть почти 5 лет. С этим всё ясно. Парень закивал, и я оценивающий прищурился, разглядывая его. Доверия он не вызывал ни на грош. Тем хуже для него, но я решил предпринять ещё одну попытку достучаться до этой деревянной головы. Подойдя к нему, я не поленился встать на одно колено так, чтобы зеркало маски склонилось прямо над его лицом. Так она шуки, если ты не воспринял мои слова серьёзно, если попытаешься удрать, юлить, лениться или придумывать фокусы. Тяжело уронил я. Крысы, собаки, змеи всё это тебе покажется ерундой, не заслуживающей внимания. Ты меня понял вновь судорожный кивки, которые вызывают у меня всё больше и больше недоверия. Хорошо. Я выпрямился и отошёл, отзывая к себе собак вновь послушно усевшихся у моих ног. Парню определённо не помешает немного личного пространства и времени, чтобы усвоить мои слова. Едва ли не скрипя зубами, я принял позу по свободнее и сделал вид, что любуюсь на вечернее небо. "Эй, рок, да?" раздалось за моей спиной неуверенно. "А как же хаяй?" Мне понадобилось всё самообладание, чтобы не выдернуть пугер из кармана, дырявя. Это это существо. У тебя сейчас проблема куда серьёзнее, через силу выдавил я. Какие? Фас. Вернувшись домой, И как следует подумав, я заперся в своём кабинете и приступил к одному из наиболее аристократических занятий писанию кляуз. Проще говоря, клипал 3 копии очередного отчёта по работе с будущим героем с комментариями и уточнениями. Полную версию отчёта получает граф Эмберхард и человек императора Японии, сокращённую и упрощённую доставляют в имперскую канцелярию. Описать приходилось многое. Так наш кейс совершенно не соответствовал психопрофилю в своём досье. Он был скорее уличной шпаной, умеющей притворяться смиренным мальчиком, чем образцовым японским учеником. Все приводимые в его толстой папке рекомендации были сплошным дотым фарсом. К осторожно соблюдал дистанцию со всеми аристократами, даже с девочками, которые на него чуть не вешались. Со мной он тоже почти не разговаривал, предпочитая читать неведомо где взятую мангу или банально спать. По отчётам следящих за ним людей, выходные проводил вне дома, слоняясь, пытаясь подработать или ища себе половых утех. С последним ему не везло по причине отсутствия финансов, что он и собирался исправить, работая хаяй. То, что пятнадцатилетнему балбесу доверили довольно дорогостоящее оборудование, уже выбивалось из рамок его простоты. Тут надо быть очень пробивным. Странности, странности, странности. Пока они мелочней стоящие внимания, а когда он подрастёт в силе, Планируются стычки с участием его будущих девушек, Атаканаши, демонстрирует тот тип человека, который за девушкой запросто спрячется, если в него запустят чем-нибудь болезненным. Это мне уже ясно. Парень воткнул в меня нож в тот момент, когда мы разговаривали. Я не предпринимал по отношению к нему враждебных действий, а он быстро и решительно атаковал меня, имея цель убить. Надо как можно быстрее сделать эти данные головной болью кого-то другого. У меня личных проблем выше крыши. Рейко вряд ли сильный мира сего, если иметь в виду остров не знают о могучей и адекватной Ияками, которая останется одна, когда остальные сероволосы сделают ноги из империи. Бігалица ценнейший приз и желанная невеста для любого рода или клана Японии, у кого найдётся достаточно отмороженная побочная ветвь для брака. Я подобного союза не боюсь, потому что мои дети будут тогда головной болью самой Рейко, как главы рода. Что дальше? Арай, Цурума, Кёке, да хоть все вместе. Мне сильно не хватает личной силы, власти, средств и денег. Эмберхарты это карта, которая бьёт любую другую, но достаётся лишь в крайнем случае. Как я могу хоть что-то обрести сам? Никак. Ограничений масса по происхождению, по положению в обществе, использовать знания из прошлой жизни, знаю и помню я не так уж и много это раз. Второе любые изобретения, кем бы они ни были сделаны, проверяются на самых разных уровнях, включая международные, под микроскопом. И в 99 случаях из сотни приводит к телокраду, от которого я не сильно отличаюсь. Этот мир стабилен, можно даже ошибочно посчитать, что он находится в стагнации. Если верить моим собственным воспоминаниям, то так оно и будет. Развитие идёт медленными и аккуратными шагами, каждый из которых проверяется, перепроверяется и находится определённое время под большим подозрением. Прыгнуть выше головы не дают никому. История подсказывает, что это худшее из идей. Со дня смерти узурпатора Эфира до первого тысячелетия после этого знаменательного момента в мире случились такие весёлые вещи, как химерические войны, чумное столетие, рассвет некромантов, первая эра магов и первые войны кланов. Всё это мировые потрясения, каждой из которых било по человечеству. До 2888 года нашей эры случилось столько отвратительных и ужасных событий, что период с 1003 по 1299 годы назвали отдельно благой эпохой. Почти 300 лет не мира, но отсутствия катастроф планетарного уровня. Сейчас 3295 год со дня смерти Шебада Мерита. С 2888 года минуло чуть более 3 сотен лет, и это время считается второй благой эрой человечества. Сейчас всё стабильно. Хабитаты выращивают пищу, эфирные паровозы развозят ежесуточно миллионы грузов по сотням тысяч железных дорог мира. Естественная убыль населения Медицина развита куда хуже, в особенности фармакология. Ещё один фактор, как убыли населения, так и ограничительного развития производства миазма. Полуматериальная субстанция, отходы производств, изменённый и загрязнённый эфир, почти потерявший возможность раствориться в окружающем пространстве. Миазма похожа на густой чёрный дым или туман, который тяжелее воздуха, он протекает, стекает, прячется в щелях, находит пути вниз и копится. впитывает энергию, растворяет попавшую в неё органику, но высокую агрессивность со временем теряет, взамен приобретая другое свойство менять тела животных, существ и растений. Обширные территории, заполненные этой спокойной миазмой, которую сбрасывали туда десятками поколений, это уже чуждая человеку среда, порождающая монстров. Из Сибири Чуцкого леса, Гранд-Каньона или заражённой дельты Мадейры, лезут твари тоже, принимающие посильное участие в естественной убыли населения. Тот же Китай даже не представляет сведений о том, сколько человек они теряют на границе с Сибирью. К чему я? К тому, что постоянно вдыхая на заводе легчайшие поры миазмы, здоровье ты себе отнюдь не поправляешь. Средний срок жизни заводского рабочего на сталелитейном производстве в Челси 44 года, если означенный рабочий будет хотя бы раз в 5 лет проводить полгода в хабитате. Обилие незаражённой зелени подавляет эффект чёрной дряни. Мне страшно думать о том, что пережило это человечество раз мир, насыщенный монстрами, запретами, миазмой, разной и скопаемой дрянью и шумом примитивных машин, считают благой эпохой. А уж мысли о том, что попробовать лично и без поддержки преуспеть в столь жёстком обществе, вызывают смех. Мелкий, горластый, нахальный непосредственный комок проблем по имени Икаме Рейко способен дать шанс. Единственный реальный шанс что-то начать. Значит, и самое смешное, что я для неё являюсь тоже таким шансом.